Природа новостей Все репортеры, даже работая круглые сутки, не могли бы стать очевидцами всех событий в мире. А журналистов в целом не так много, и ни у кого из них нет способности находиться в нескольких местах одновременно. Репортеры не ясновидящие, они не смотрят в хрустальный шар, и телепатия им не помощник. Газеты не пытаются уследить за всем человечеством в Главном управлении полиции, в офисе коронера, в офисе кружного секретаря, в мэрии, в Белом доме, в Сенате, в Палате представителей и так далее. Они наблюдают, или вернее, в большинстве случаев принадлежат к тем ассоциациям, в которых работают люди, наблюдающие за сравнительно небольшим количеством мест, где становится известно, когда жизнь кого-либо отклоняется от стандартного маршрута или когда происходят события, о которых стоит рассказать. Например, Джон Смит становится брокером. Целых 10 лет он идет по жизни прямо, и о нем никто, кроме клиентов и друзей, не думает. Для прессы его как бы нет. Но вот на одиннадцатом году он терпит большие убытки и, в конце концов, теряет все средства. Потом вызывает своего адвоката и распоряжается о имущества. Адвокат мчится в офис окружного секретаря, и уже там служащий проставляет в документах необходимые данные. Вот здесь и появляется пресса. Пока служащий оформляет деловой некролог Смита, из-за его плеча выглядывает репортер, и через пару минут уже все репортеры знают о проблемах Смита. При этом они столь прекрасно осведомлены о положении дел, словно один из них ежедневно на протяжении более 10 лет дежурил у его двери. Когда Джон Л. Гивен говорит, что газеты знают о проблемах Смита и его положении дел, он не имеет в виду, что они знают их так, как знает сам Смит, или так, как их знал бы Арнольд Беннет, сделав он Смита героем романа в трех томах. Газетам известны лишь сиюсекундные голые факты, зафиксированные в офисе кружного секретаря. Запись в документах раскрывает, что о Смите есть что написать. Другой вопрос, будет ли новость развиваться или нет. Суть в том, что прежде чем ряд событий станет новостью, этим событиям должны сопутствовать какие-то более-менее явные действия. Как правило, грубого характера. Возможно, друзья Смита годами знали, что он сильно рискует. Слухи могли дойти даже до финансового редактора, если они не умели держать рот на замке. Но такие сведения нельзя было публиковать. Это всего лишь слухи, без какой-либо конкретики. На них сложно построить целую историю. Должно произойти нечто определенное, однозначное. Это может быть действие, ведущее к банкротству. Это может быть пожар, авария, нападение, бунт, арест, чье-то разоблачение, внесение законопроекта, речь, собрание, публично выраженное мнение кого-то очень известного, статья редактора в газете, распродажа, новая тарифная сетка, изменение цен, предложение построить мост. Ход событий должен принять конкретную и понятную форму. И пока какой-либо аспект происходящего не станет свершившимся фактом, Новость об этом не вычинится от океана возможной правды. Естественно, мнение относительно того, когда события приобретают нужную форму, и о них можно сообщать, сильно расходятся. Хороший журналист найдет новости чаще, чем бездарность. Если он видит, что здание опасно накренилось, ему не нужно ждать, пока оно упадет на улицу, чтобы распознать. Это будет новость. Как-то великий репортер смог угадать имя следующего индийского вице-короля, услышав, что один лорд расспрашивает о настроениях в стране. Есть удачные догадки, но число людей, которые на них способны, невелико. Ясно, что новость часто рождается там, где дела людей входят в контакт с государственной властью. De minimis non curat lex. Закон не заботится о мелочах. Именно здесь становится известно, что кто-то заключил брак, родился или умер, подписал контракт, потерпел неудачу, куда-то приехал или уехал, что идет судебный процесс, разразились массовые волнения началась эпидемия или случилось стихийное бедствие. Получается, новости не отражают социальные условия, а отчитываются об аспекте, который вырисовывается сам. Новости не рассказывают, как прорастает в землю зерно, но могут сообщить, когда первый росток проклюнется сквозь поверхность. Вам могут даже поведать, что, по словам других, происходит с этим зернышком под землей. Например, что росток не проклюнулся, когда этого ждали. Соответственно, чем больше мест, где можно зафиксировать, измерить и назвать события, тем больше мест, где может появиться новость. Итак, если когда-нибудь законодательный орган, исчерпав иные способы улучшения человечества, запретит подсчет очков в бейсболе, мы, наверное, все еще будем играть в некую игру, в которой арбитр, сообразуясь собственным пониманием честной игры, решает, как долго должна длиться игра, когда каждая команда должна выходить на поле и кого считать победителем. Если бы об этой игре написали в газетах, то там присутствовало бы описание решений судьи, а еще впечатление репортера от улюлюкающей толпы и, в лучшем случае, невнятная зарисовка о том, как конкретные люди, не имеющие определенного положения на поле, передвигались в течение нескольких часов по никак не размеченному участку дерна. Чем больше вы пытаетесь представить себе логику столь абсурдной ситуации, тем яснее становится, что ради сбора новостей и ради самой игры тоже необходим справочный аппарат и правила наименования, подсчета и записи. А так как этот механизм далек от совершенства, жизнь арбитра часто довольно безумна. Многие важные игры ему приходится оценивать на глаз. Можно было бы убрать из игры любые спорные моменты, как это произошло в шахматах, где люди подчиняются правилам, если бы кто-нибудь счел нужным фотографировать каждую игру. Ведь именно видеозаписи окончательно развеяли сомнения многих репортеров, вызванные медлительностью человеческого глаза относительно того, какой именно удар Демпси вырубил Карпинтье. Везде, где есть хорошая аппаратура для записи, современная служба новостей исключительно точна. Один такой аппарат стоит на фондовой бирже, и новости об изменении цен выдаются стабильно и четко. Существует аппарат для подведения итогов выборов, и когда нет проблем с подсчетом и сведением итогов, результаты общенациональных выборов обычно становятся известны в ночь самих выборов. В цивилизованных обществах регистрируется смерть, рождение, браки и разводы. Обо всех таких случаях есть достоверные сведения, если только люди умышленно не скрыли какой-то факт или не посчитали нужным о нем сообщить. Специальная аппаратура существует лишь для некоторых сфер производства и управления, и ее точность разнится в зависимости от объекта — ценные бумаги, деньги и товары повседневного спроса, банковские расчеты, сделки с недвижимостью, тарифные сетки. Например, есть аппаратура для фиксации импорта и экспорта, потому что товары проходят через таможню и непосредственно там регистрируются. Но подобная фиксация почти отсутствует в сфере внутренней торговли, особенно в рознице. Думаю, вскоре обнаружится, что существует прямая связь между достоверностью новостей и системой ее фиксации. Если вы вспомните пункты, которые в качестве главного обвинения выдвигают против прессы «реформаторы», Вы увидите, что в этих темах газета занимает позицию арбитра в бейсбольном матче, где нет нормального подсчета очков. Такой характер носят все новости о настроениях. Описание отдельных личностей, их честности, устремлений, мотивов, намерений, народных чувств, национальных чувств, общественного мнения и политики, проводимой иностранными правительствами. Туда же относится большое количество новостей о том, что произойдет. А еще вопросы, связанные с частной прибылью и частным доходом, заработной платой, условиями работы, эффективностью труда, образовательными возможностями, безработицей, рутиной, здоровьем, дискриминацией, несправедливостью, ограничением торговли, расточительством, отсталыми народами, консерватизмом, империализмом, радикализмом, свободой, честью и справедливостью. Подумайте, что предположительно вошло в доклад о безработице 1921 года. То есть все эти данные, которые, если записываются, то в лучшем случае нерегулярно. Эти сведения могут скрываться, например, из-за цензуры или согласно традиции конфиденциальности. Их может вообще не существовать, поскольку никто не считает важным их фиксировать. Или поскольку кто-то считает это бюрократией, или поскольку никто еще не изобрел объективную систему измерения. В таком случае новости обязательно вызовут споры или их вообще не опубликуют. События, для которых нет системы оценки, преподносятся либо как личное и непримечательное мнение, либо не попадают в новостную ленту. У события не появятся нужной формы, пока кто-нибудь не начнет протестовать или что-то расследовать, или кто-то публичное, в этимологическом значении этого слова, не сделает из события проблему. Такова основная причина появления специалистов по связям с общественностью. Любая организованная группа людей со временем понимает, нужна им огласка или нет. Журналисту нельзя разрешать выбирать самому, какие факты и какие впечатления сообщать. Безопаснее нанять агента, который встанет между группой и газетами. Имея такого специалиста под рукой, велик соблазн воспользоваться его стратегическим положением. Незадолго до войны, говорит Фрэнк Коп, газеты Нью-Йорка провели перепись аккредитованных агентов с постоянной занятостью и обнаружили, что их около 12 сотен. «Я не представляю, сколько их сейчас, в 1919 году», Зато точно знаю, что многие прямые каналы передачи новостей закрыты, и предназначенная для публикации информация сначала обязательно проходит через специалистов. Такие специалисты есть у крупных корпораций, у банков, у железных дорог, у любой организации, будь то бизнес, общественная или политическая деятельность. Они выступают своеобразными посредниками, их услугами пользуются даже политики. Если бы специалист по связям с общественностью просто сообщал очевидные факты, он был бы лишь секретарем. Но поскольку факты, касающиеся громких тем, не так просты и совсем не очевидны, из них нужно выбирать, составлять определенное мнение. Естественно, что каждый хочет самостоятельно решать, что именно напечатают в газете. Этим и занимается агент, тем самым избавляя репортера от многих проблем, ибо представляет ясную картину ситуации. Из этого же следует, что картина, которую агент создает для репортера, это та картина, которую он хочет, чтобы увидела публика. Он и цензор, и пропагандист, он несет ответственность только перед работодателями. А перед истиной он не ответственен ровно настолько, насколько истина соответствует интересам его работодателя. Развитие профессии агента по связям с общественностью явный признак того, что факты современной жизни не сами по себе принимают тот вид, в каком они предстают перед общественностью. Кто-то должен придать им форму, а поскольку журналисты, погрязшие в ежедневной рутине, не могут этим заниматься, а бескорыстные умы встречаются редко, то формулировку новостей берут на себя заинтересованные стороны. Хороший агент понимает, что положительные стороны освещаемого им вопроса не могут стать новостью, разве что эти странные достоинства не проступают ярким пятном на фоне обыденной жизни. Причем вовсе не потому, что положительные аспекты газеты не интересуют, а потому что не стоит писать, что ничего не случилось, когда никто и так ничего не ожидал. Если агенту по связям с общественностью нужно привлечь публику, ему придется что-то создать. И он устраивает какую-то выходку, мешает движению на улицах, дразнит полицию, каким-то образом умудряется привязать своего клиента или свое дело к событию, которое уже фигурирует в умах как новость. Суфражистки, хотя и неохотно, но пользовались этими уловками, благодаря чему проблема избирательного права не покидала газетных страниц даже после того, как аргументы за и против избирательных прав женщин набили оскомину, и люди стали считать движение суфражисток устоявшимся институтом американской жизни. Ирвин ай «The Story of the Woman's Party». Эта книга не только прекрасный доклад о жизненно важной части большой агитационной кампании, но и хороший источник материала об успешной Ни революционной, ни конспирологической агитации при современном состоянии общественного внимания, общественного интереса и политических привычек. К счастью, у суфражисток, в отличие от феминисток, была совершенно конкретная цель, и цель очень простая. Участие в выборах — это своеобразный символ, очень непростой символ. Об этом знали и самые ярые защитники, и самые ярые противники. Но право голоса — право простое и знакомое всем. В дискуссиях о проблемах труда, которые являются, вероятно, главным пунктом в обвинениях против газет, право на забастовку, как и право голоса, вещь понятная. А вот причины и цели конкретной забастовки, как и причины и цели движения женщин, с первого взгляда не видны. Предположим, что забастовки предшествовали чрезвычайно плохие условия труда. Как оценить, насколько они были плохи? Ответ — согласно представлениям людей о нормальном уровне жизни, гигиене, экономической безопасности и человеческом достоинстве. На производстве могут довольно сильно отходить от теоретического стандарта общества, а отчаявшиеся рабочие могут не иметь сил на протест. Условия могут быть и выше стандартных, а рабочие могут яростно протестовать. Стандарт — крайне расплывчатая мера. Однако будем считать, что условия ниже нормы, как ее понимает редактор. Порой, не дожидаясь угроз со стороны рабочих, он, например, по совету социального работника, отправляет на производство журналистов и тем самым обращает внимание на плохие условия труда. Конечно, нельзя делать это часто, поскольку такие расследования требуют времени, денег, особого таланта и много места. Чтобы рассказ о плохих условиях выглядел правдоподобно, нужно посвятить ему не одну колонку. Чтобы рассказать правду о сталелитейщиках в округе Питтсбурга, понадобится штат журналистов-расследователей, куча времени и несколько толстенных томов. Невозможно предположить, чтобы какая-либо ежедневная газета ставила себе задачу проводить исследования по экономической ситуации в Питсбурге или составлять межцерковные отчеты по сталелитейной продукции. Чтобы добыть такие новости, требуется масса усилий и ресурсов, а ежедневная пресса себе такого позволить не может. Недавно за превышение скорости арестовали Бэйба Рута, Когда его выпустили из-под стражи, до начала дневной игры оставалось не так много времени, и он запрыгнул ждавший на парковке автомобиль, наверстал потерянное время, снова нарушив по пути на стадион правила ограничения скорости. Ни один полицейский его не остановил, но один репортер произвел замеры и на следующее утро публиковал скорость, с которой он ехал. Бэй пруд исключительный человек. Газеты не могут засечь всех автомобилистов. Им приходится получать информацию о превышении скорости от полиции. Но газеты не могут замерить скорость всех водителей и обычно черпают информацию о превышении из полицейских отчетов. Сами по себе плохие условия работы не являются новостью, за исключением редких случаев журналисты получают такой материал не из первых рук. Сначала материал кто-то обрабатывает, и лишь потом он попадает на страницы газет. Например, плохие условия могут превратиться в новость, если департамент здравоохранения сообщит о необычайно высоком уровне смертности в промышленной зоне. Если вмешательства извне нет, то факты станут новостью лишь тогда, когда рабочие организованно выдвинут требования работодателям. И даже в этом случае, если дело можно легко урегулировать, то ценность такой новости невелика. Неважно, улучшатся ли в результате такого урегулирования сами условия труда. Но если трудовые отношения завершаются забастовкой или массовыми увольнениями, ценность новости возрастает. Если остановка работы затрагивает услугу, от которой непосредственно зависят читатели газет, или если она связана с нарушением порядка, то ценность такой новости еще выше. Исходную проблему можно проследить по новостям через легко узнаваемые симптомы – требования забастовку беспорядок. С точки зрения рабочего или бескорыстного искателя справедливости, требования забастовкой беспорядок – лишь эпизоды в чрезвычайно сложном процессе. Но поскольку и журналистам, и поддерживающей большинство газет публики, неизвестны жизненные реалии рабочих, Им обычно приходится ждать сигнала в форме явного действия или правонарушения. Когда сигнал поступает, скажем, рабочий бастуют или подключают полицию, он приводит в действие стереотипы людей о забастовках и беспорядках. Новость оживляется посредством личного опыта читателя и репортера. Понятно, что этот опыт несопоставим с опытом самих бастующих. Они-то непосредственно ощущают, как вспыльчив начальник цеха, как действует на нервы однообразный автоматизированный труд, как нечем дышать, как маются жены, они видят, как плохо физически развиваются дети и в каком убогом состоянии находится их жилье. Этими ощущениями насквозь пропитаны лозунги бастующих. Однако репортер с читателем видит сначала лишь какую-то забастовку и какие-то призывы и вкладывают в них свои ощущения. Они могут ощущать свою личную нестабильность, потому что из-за бастующих не доставят товары, которые им нужны для работы, потому что будет дефицит и повысят цены и вообще все происходящее причиняет кучу неудобств. Это тоже реалии. И когда люди придают окраску абстрактной новости об объявлении забастовки, рабочие, как водится, оказываются в невыгодном положении. Вернее сказать, так водится в сложившейся системе производственных отношений. Только явное действие, направленное против производственного процесса, дает толчок новостям, источником которых выступает недовольство или надежда рабочих. Получается, сначала возникают сложные обстоятельства, затем происходит явное действие, которое сигнализирует об этих обстоятельствах, затем стереотипное издание публикует этот сигнал и рождается смысл, который вкладывает в публикацию читатель после того, как он сам извлекает этот смысл из личного опыта. Впечатление, которое производит на читателя забастовка, может быть действительно очень важным, но для центральной проблемы, спровоцировавшей забастовку, оно не принципиально. В то же время это непринципиальное значение автоматически является самым интересным. Для читателя разобраться хотя бы в воображении в этих центральных вопросах значит сделать шаг за пределы самого себя, попасть в абсолютно другую жизнь. Выходит, освещая забастовки, проще всего дождаться, когда произойдет какое-то явное действие или правонарушение, и затем описать, как оно вмешивается в жизнь читателя. Поскольку событие уже произошло, читатель обращает на него внимание. То, что рабочему и реформатору кажется преднамеренным искажением фактов со стороны газет, на мой взгляд, является прямым следствием того, как трудно на практике найти и подать новость, эмоционально вовлечь читателей, как трудно и интересно изложить факты, не имеющие к ним непосредственного отношения, если только, как говорит Эмерсон, мы не можем воспринимать их всего лишь как новую версию уже известного нам опыта и незамедлительно перевести их в плоскость нашей жизни. Эта цитата встречается в его эссе «Искусство и критика». Изучая, как подаются забастовки в газетах, зачастую можно обнаружить, что сами проблемы редко выносятся в заголовке, крайне редко описываются в первых абзацах, а порой вообще не упоминаются. Если в другом городе возникает трудовой конфликт, то он должен быть очень важным, чтобы в новостях появилась хоть какая-то определенная информация о его содержании. Так уж заведено. Аналогично, хотя и с некоторыми изменениями, заведено и в отношении политических вопросов, и в отношении международных новостей. Новости представляют собой отчет о явных действиях, когда они интересны, и на газету давят со многих сторон, чтобы она соблюдала заведенный порядок. Давят, потому что нужно экономить, и поэтому отмечать лишь стандартную фазу всей ситуации. Давят, потому что трудно найти журналистов, способных увидеть то, чему их не учили. Давят, потому что трудно подыскать достаточно места, чтобы даже лучший журналист мог обоснованно представить какую-то нетрадиционную точку зрения. Давят, потому что экономически необходимо быстро заинтересовать читателя и не обидеть его плохо или неуклюже поданными неожиданными новостями. Все эти трудности, вместе взятые, вызывают у редактора сомнения, когда речь заходит об опасных вопросах. И естественным образом вынуждают его предпочесть уже ставший бесспорным факт и более подходящую для интересов читателя трактовку. Более тонкие и глубокие истины при современной организации журналистской деятельности считаются очень ненадежными. Например, рассуждения об уровне жизни, производительности, правах человека, в отсутствии точного учета данных и количественного анализа о таких темах можно спорить бесконечно. И пока эти вопросы не поднимаются журналистами, поток новостей, как сказал Эмерсон, цитируя Сократа, превращает мух в слонов, а слонов в мух. Если нет конституционной процедуры в отрасли, нет экспертного анализа доказательств и претензий, каждый журналист будет пытаться отыскать и опубликовать тот факт, который вызовет сенсацию среди читателей. Попытка разобраться в проблеме, апеллируя к ней через газеты, возлагает на газеты и читателей бремя, которое они не могут нести, да и не должны. Пока не существует настоящего закона и порядка, большая часть новостей, если только их сознательно и отважно не исправить, будет работать против тех, у кого нет законных и последовательных способов отстаивать свои права. В сводках с места происшествия будут отмечены неприятности, вытекающие из констатации факта совершения действия, а не причины, которые к нему привели, поскольку причины нематериальные. Этими сводками занимается редактор. Он сидит в кабинете и крайне редко наблюдает хотя бы частично сами события. Ему приходится, как мы видели, каждый день добиваться расположения по крайней мере части читательской аудитории, ведь если им приглянется подача новостей у конкурента, они уйдут к нему, не оглядываясь. Редактор работает в условиях колоссального напряжения, поскольку в конкурентной борьбе счет порой идет на минуты. По каждой сводке нужно принять быстрое, но сложное решение. Ее нужно понять, сравнить с другими сводками, преувеличить или приуменьшить происходящее в зависимости от потенциального интереса для публики, во всяком случае, в понимании редактора. Без стандартов, без стереотипов, без банальных оценок, без возможности достаточно безжалостно пренебречь тонкостями, редактор умер бы от переживаний. Газета имеет определенный размер, то есть емкость и должна быть готова к определенному сроку. Должно быть определенное количество заголовков с определенным количеством букв. Всегда есть вероятность, что покупатели проявят опасную эмоциональность. Существует, например, закон о клевете и вообще куча возможностей для бесконечных неприятностей. Без систематизации в издательском деле никуда. Выпуская стандартизированный продукт, редактор экономит время и силы и обеспечивает хотя бы частично гарантию от провала. Именно в этом аспекте газеты сильнее всего влияют друг на друга. Так, когда началась война, американские газеты столкнулись с темой ранее незнакомой. Некоторые ежедневные газеты достаточно богатые, чтобы первыми получать новости по телеграфу, первыми их и публиковали. И то, как они эти новости преподносили, стало образцом для всей прессы. Но откуда взялся этот образец? Он пришел из английской прессы. Но вовсе не потому, что нортклифф владел американскими газетами, а потому что английскую корреспонденцию сначала было легче купить, а позже английские газеты легче было читать. Альфред Хармсворд. 1865-1922. Виконт нортклифф Английский бизнесмен, общественный деятель. Газетный магнат, создатель Daily Mail, военный пропагандист. В Лондон стекались все новости. Именно там была разработана определенная методика освещения войны. Нечто подобное произошло и с репортажами о революции в России. В этом случае информационный доступ был закрыт военной цензурой как со стороны России, так и со стороны союзников, а еще накладывались трудности русского языка. А прежде всего, сложность для эффективного освещения новостей заключалась в том, что о хаосе, даже если этот хаос эволюционирует, писать невозможно. Благодаря такой ситуации, новости России, которые писались в Гельсингфорсе, Стокгольме, Женеве, Париже и Лондоне, попадали в руки цензоров и пропагандистов. Долгое время эти новости никто не проверял. И пока журналисты не выставили себя на посмешище, они умудрились создать из круговерти событий, происходящие в России, взяв некоторые реально существующие детали, целый набор стереотипов, вызывающих такую ненависть и страх, что даже журналистский инстинкт, стремление пойти, посмотреть и рассказать, оказался надолго раздавлен. Газета, когда она попадает к читателю, уже является результатом многочисленного выбора. Какие статьи должны быть напечатаны, в каком месте — Сколько места каждая из них должна занимать, какой акцент нужно в каждой из них поставить. Объективные стандарты отсутствуют, есть только условности. Возьмем две газеты, изданные в одном городе одним и тем же утром. Заголовок одной из них гласит «Великобритания обещает помощь Берлину против французской агрессии. Франция открыто поддерживает поляков». Заголовок второй «Еще одна любовь, миссис Стильман». «Что вы захотите прочесть, это дело вкуса». Но редактор не может следовать своим вкусам. Ему нужно решить, что сможет привлечь конкретных читателей к его газете. На полчаса. Проблема, как привлечь внимание, никоим образом не равна проблеме, как показать новости в особом ключе с точки зрения, например, какой-то религии или этической культуры. Она равна проблеме, как вызвать у читателя чувство, как подтолкнуть его к ощущению сопричастности с тем, о чем он читает. Новости, которые не дают возможности приобщиться, не смогут собрать широкую аудиторию. Читатели должны вовлекаться в новости так же, как они вовлекаются в театральную постановку, ассоциируя себя с ее участниками. Как зритель задерживает дыхание, когда героине угрожает опасность, как он помогает Бэйбу Рут замахиваться битой, так читатель должен проникнуться новостью. Ему необходимо найти в статье знакомую точку опоры, которую и обеспечивают стереотипы. Стереотипы подсказывают, что если объединение сантехников называется синдикатом, то нормально чувствовать враждебность, А если ее называют группой ведущих бизнесменов, это сигнал к симпатии. Сила формирования общественного мнения заключается именно в сочетании элементов. Редакционные статьи ее укрепляют. Порой, когда на страницах новостей представлена слишком запутанная ситуация, и читателю сложно в ней разобраться, надо дать подсказку, с помощью которой он вовлекается. Подсказка нужна, если читатель хочет срочно узнать новости. Ему требуется некий намек, который укажет, где конкретно он, как человек, считающий себя таким-то и таким-то, должен соединить свои чувства с освещаемыми новостями. «Говорят, — пишет Уолтер Баджет, что если вы сможете заставить англичанина из среднего класса задуматься о том, есть ли улитки на Сириусе, то он скоро составит об этом мнение. Его трудно заставить задуматься, но если он начинает думать, то не может остановиться и обязательно придет к какому-нибудь решению». У бокалейщика есть сформированные убеждения относительно внешней политики, у молодой леди полноценная теория таинств, и ни один ни в чем не сомневается. Однако тот же самый бокалейщик будет сомневаться в своих товарах, а юная леди, поразительно уверенная в таинствах, может сомневаться, выходить ли замуж за бокалейщика, и если нет, то уместно ли принимать его ухаживание. Способность оставаться в стороне подразумевает либо то, что результат неинтересен, либо то, что есть отчетливое ощущение наличия огромного количества вариантов. В случае внешней политики или таинств интерес к результатам велик, а средств для проверки мнений мало. Такая вот беда для читателя основных новостей. Если он вообще намерен их читать, он должен быть заинтересован, то есть должен вовлечься в ситуацию, и его должен волновать результат. Если нет независимых средств проверки, предоставленных ему газетой сведений, Сам факт заинтересованности может затруднить формирование сбалансированного мнения, наиболее близкого к истине. Чем более страстно читатель становится вовлеченным, тем больше он будет возмущаться не только другой точкой зрения, но и смущающими его новостями. Вот почему газеты, честно вызвав горячую поддержку читателей, уже не могут, если редактор считает, что факты этого требуют, легко изменить свою позицию. И если такое изменение необходимо, переход должен осуществляться максимально умело и деликатно. Обычно газета не идет на столь рискованные шаги. Легче и безопаснее свести новости об этом предмете на нет, чтобы они просто исчезли, тем самым потушить огонь, не давая ему подпитки.